Султан шел к султанше один, без судей и палачей, никого не призывал на помощь, не взял с собой даже меча или хотя бы ножа. Может, хотел удушить ее голыми руками? Наверное, и Роксолана подумала то же самое. Ибо, увидев султана с лихорадочным блеском в глазах, покачнулась ему навстречу так, будто подставляла под его цепкие холодные пальцы свою нежную шею. А он, снова то ли стеная, то ли рыча, тяжко упал перед нею на колени. так что она даже отступила испуганно, и даже евнухи, притаившиеся в своих укрытиях за окнами Роксоланы, в ужасе закрывали глаза, чтобы не быть свидетелями зрелища, за которое каждый мог поплатиться головой. Никто ничего не видел, не слышал, не знал. Роксолана смотрела на султана, видела его жилистую загорелую шею в широком воротнике халата, почему-то не могла оторвать взгляд от одной жилки, горбатый будто всадник на коне, который в вечной поспешности скачет, скачет, не зная куда. Ей почему-то внезапно показалось, что жилка эта стала хрупкой, вот-вот надломится, развеется в прах и, наконец, остановит свой вечный бег. И неожиданно ей стало жаль этого старого человека, и что-то заплакало в ней, подало голос милосердия и надежды, как кукушка, которая кукует над орешником в сережках. Захлебываясь от рыданий, Роксолана упала навстречу Сулейману, а он осторожно гладил ее теплые волосы и глухо бормотал. Стихи Руми. Разве я не говорил тебе, Что я море, а ты рыба? Разве я не говорил тебе? Разве я не говорил тебе, Не ходи в ту пустыню? Твое чистое море — это я. Разве я не говорил тебе? Селим. Дни были переполнены пустыми и мелкими церемониями: Моление воя Софии, Посещение султаном и султаншей Джамии Сулеймани, которую уже заканчивал Каджа Синан. Малые и большие переезды султанского двора, то в летний дворец на Босфоре, то обратно в Тапкапы. Придворные должны были заявлять о своем желании быть в свите Сулеймана. Тогда султан сам просматривал списки и выбирал лишь тех, кого хотел взять с собой. И всюду должна была быть с ним хурем. Он словно хотел показать, как высоко ставит свою хосеки, как прочно связаны они долгом любовью будущим. Ничего не случилось, ничего не было. Все умерло в таинственной неприступности Тапкапы. Целые сонмища дармоедов, окружавших султана, должны были убедиться в незыблемости трона, в постоянстве чувств падишаха, в твердости его намерений всегда защищать доброе имя султанши, которое стало как бы его второй сутью. Была с ним всюду. Должна была проявлять солидность, томилась во время бесконечных церемоний, смеялась вместе с султаном на открытых вечерах в Тапкапы, которые устраивались после вечерней молитвы Сулеймана в Ая Софии. Когда Сулейман приезжал с молитвы, двери в зал под куполами открывались, и все придворные, вплоть до Евнухов Гарема, отталкивая друг друга, на перегонки бежали к низеньким столикам, чтобы занять место. да еще и протиснуться как можно ближе к падишаху. Сулейман с Роксаланой уже сидели за своим столиком и не без насмешливого удовольствия наблюдали за этой суетой. Те, кто ждал смерти Роксаланы, первыми поверили в новое вознесение султанши и изо всех сил добивались ее милостей, обращаясь к ней с множеством мелких просьб. И она... удовлетворяла их, словно бы для того, чтобы убедиться в своей силе. И делала это каждый раз через султана, испытывая его терпение. К Рустем Пашей не обращалась ни разу. Зять стал противен ей, может, и навсегда.